Глава шестая. Кукловод. Финрир смотрел на Злату, пытаясь сосредоточиться и выудить из памяти какое-то мутное воспоминание из отрочества. «Падре, падре...» Он точно помнил этот позывной, но упоминали его при тогда еще школьнике Андрее недолго. «Туркменя... Я только переехал...» Отец говорил... Когда пазл в голове более или менее собрался в картину, он вгляделся в безжизненное лицо рыжий. «А при чем тут Валерия Перовская?» «Феникс уничтожил моего отца». «Неправда», — прозвучал под потолком голос Леры. «Вертолет с твоим отцом был сбит талибами». «Я видела приказ», — простонала Злата. «В переписках ГРУ и Минобороны вы убили моего отца и разыграли удар с земли, но вертолетов было два, что мешало вам самим сбить неугодных». «О чем она толдычит?» — хмуро спросил Сатир. «Какие еще приказы, и при чем тут вообще внешняя разведка?» Лера, не понимающая, качнула головой. «Я понятия не имею». «Нет, стой!» Память подбрасывала ей обрывки разговора перед отъездом парней на то задание. «Денис сказал тогда, что Моцарт дал ему карт-бланш на ликвидацию банды Падра, но я и подумать не могла, что этот приказ где-то отразят. Это же бред!» «Все как обычно!» усмехнулся Черномор. «Секретно до усрачки, но каждый первый мамкин хакер легко добирается до государственных серверов». «Матвей!» Пики угрожающе свела брови. «А что я? Я так?» Тот пожал плечами и закурил. «Есть вероятность, что наши тогда действительно могли сбить птичку». «Кость, какая птичка? Ты же помнишь! Дима умирал, Арчи был ранен, Шутов!» Лера закрыла лицо ладонью. «Им вообще было не до каких-то беспредельщиков». «Нет, я помню снимки со спутников. Ракета была выпущена с Земли, точнее две». «А куда летела вторая?» «В наших? Куда же? Увели тепловыми ловушками». Резко выпрямившись, Лера достала смартфон и начала что-то быстро печатать, порхая тонкими пальцами по дисплею. Минуту спустя она сжала переносицу, швырнула телефон на стол и выругалась. Сатир взял в руки ее гаджет и прочел содержимое открытого документа. «Вот говнюки. Зачем такое фиксировать?» «Нет, это подделка. Во-первых, мы всегда контактировали напрямую только с военной разведкой. Внешка никакого отношения к делам Феникса не имеет или работает через десятые руки. А во-вторых, документ выполнен идеально, но защищен криптокодом, который ввели в работу министерств только через год после того вылета. Нас кто-то подставляет». Все трое напряженно переглянулись. «Почему Лера?» – глухо спросил Андрей. «Ее точно в том вертолете не было». «А почему кому-то все, а кому-то ничего?» – просипела Злата, глядя в пустоту. «Твой отец погиб не по вине Феникса, он выбрал путь наемника, а у них срок эксплуатации ограниченный. Тяжело принять факт, что любимая госпожа беспринципно управляет кровавым легионом, сидя на цепи у зажравшейся верхушки? Документ с приказом – подделка!» Они оба вздрогнули снова, услышав голос Леры. «Кто-то сыграл с нами забавную шутку». «Я вам не верю», – процедила Злата. Увы, но печалиться по этому поводу я не собираюсь. Как и ждать, когда ты залиджишь раны, чтобы снова на меня напасть. Твой отец разбился в вертолете уничтоженным ударом с земли. Настоящих доказательств предостаточно, но ты вцепилась в кем-то так кстати подсунутую липу. Или сама ее туда поместила, а теперь изображаешь Робин Гуда в юбке. Глупо и неосмотрительно. Мы с твоим отцом друзьями никогда не были, но и вины Феникса в его смерти нет. Фенрир, в расход ее. Что? Встрепенувшись, Андрей подскочил на ноги. «Это приказ!» Злата, сжавшись, тихо всхлипнула. Фенрир медленно повернулся к ней и сжал в руке свой пистолет. Датчик отпечатков пальцев тихо пискнул, загоревшись маленьким зеленым огоньком. «Признайся, что ошиблась!» «Стреляй!» шепнула рыжая и зажмурилась, мелко вздрагивая. «Злата, признайся! Ты хочешь сдохнуть за свои заблуждения?» «Фенрир, выполнить приказ!» Динамики накрыли помещение ледяным женским голосом. Андрей мельком глянул наверх и снова сосредоточился на рыжей. «Ну же, Злата! Какого хрена ты творишь? Оно того не стоит!» «Андрей! Зачем ее убивать? Она ошиблась! Ты же сама сказала!» «Выполни приказ!» Убрав пистолет за пояс, он упрямо дернул челюстью и присел рядом с пленницей. «Злата! Злата, посмотри на меня!» Та на грани истерики, наоборот, отвернулась еще дальше. «Посмотри на меня!» Фенрир с усилием повернул ее лицом к себе, удерживая за подбородок ты подделала документ? Отвечай. Ярко-зеленые глаза с покрасневшими от напряжения белками неконтролируемо слезились. Правая щека была вся в крови от рассечения и сильно припухла. Губы потрескались и тоже кровоточили. Но даже в таком виде рыжая ведьма казалась ему нечеловечески красивой, только резко переломленной пополам, словно тонкая спичка. Ты подделала файл, повторил Андрей. Злата молча качнула головой. «Признайся, что ошиблась. Не заставляй меня убивать тебя попусту. Зачем?» «Даже если я ошиблась, теперь уже без разницы. Не ты так...» Железная дверь тяжело распахнулась, и в пыточную вошел сатир. «Андрюш, свали отсюда нахрен!» «Нет!» Фенрир, подхватив злату за тонкий локоть, выпрямился и прикрыл ее собой. «Даже не думай!» «Ты не вдупляешь совсем!» Привычный уморной тон снайпера резко сменился на угрожающее рычание. «Зачем ее убивать?» «Потому что с врагами так и поступают!» «Нет, так не делается!» «Ну да!» Сатир шагнул вперед еще на пару метров. «Лучше бы она своими ошибками похоронила Перовскую, да? Тебе был дан приказ, а я не наемник!» Фенрир сплюнул горькую слюну. «Я даже не числюсь в Фениксе, забыл?» «Уйди отсюда, придурок!» Снайпер вскинул пистолет. Но Андрей и не двинулся с места. Поглядывая поверх головы Константина, он снова ответил. «Нет!» «Я, если хотите, я ручаюсь за нее!» Спиной он явственно ощущал, как злату колотила окончательно накрывшее ее истерика. «Господи, дай парню мозги!» – процедил сатир. «Она же прикончит тебя при первой удобной возможности, а потом завершит начатое!» «Ну вот тогда и поговорим, кто из нас придурок!» Фенрир поднял глок и прицелился в ответ. «Лучше бы ты в Сирии сдох, честное слово!» Лера сидела перед мониторами камер, закатив глаза и разочарованно покачивая головой. Матвей, звучно зевнув, уточнил. «Мы долго еще будем этот спектакль смотреть. Я домой хочу». «Я достаточно тебе заплатила». «Ты заплатила за участие в ловле киллера, а не за аренду подземелья». «Хорошо, я доплачу». Она снова включила микрофон и без особой надежды произнесла. «Андрей, возьми себя в руки и выйди из помещения. Нам пора закрыть этот дурацкий вопрос». Но упрямый сын Максима Давыдова отказывался подчиниться, продолжая агрессивно пререкаться с сатиром и закрывать с собой злату, уже почти прижав ее к стене. «Вот что мне с ним делать?» «А я предлагал», — хмыкнул Черномор. «Макс бы все равно не позволил». «Ну оставь себе эту малолетку, может она проникнется проявленной добротой». «Смеешься?» «Я похож на скомороха. Иногда очень даже». «Как ты вообще себе представляешь это все? Как ее контролировать? На цепь посадить в офисе? Она точно убьет Андрея, как только он расслабится. А дальше? Как повезет? Мне или ей?» Матвей недовольно цокнул языком. Потом подошел к металлическому сейфу и достал оттуда компактную черную коробочку. «Дарю!» Он сдвинул крышку и положил перед Лерой почти невесомый контейнер. «Что? Что это?» Она пригнулась к столу с опаской. «Только не говори...» «Империо!» Черномор мечтательно взмахнул карандашом, словно волшебной палочкой. «Магия вне Хогвартса». «Это кукловод?» «Он самый». «Их же запретили, производство закрыли, а все партии уничтожили». «Ага», — Матвей заиграл бровями. «Это последний?» Пики аккуратно пододвинула контейнер кончиком пальца. «Ну нет, у меня их еще штук 30. «За это расстреливают? Ты в курсе?» «Разумеется». Лера размышляла с минуту и в итоге нехотя кивнула. Идея дерьмо. Пупсик, кто мешает тебе создать видимость милой мамочки? а через пару месяцев убрать Рыжулю, инсценировав несчастный случай? Самоубийство или нападение? Мне мешает один безбашенный беспредельщик. Начнет чудить, сошлешь ко мне. Я серьезно. Железная дверь снова с грохотом распахнулась. Сатир раздраженно махнул пистолетом, заставив и Андрея, и Злату дернуться. Я не могу выполнить приказы из-за этого, еб... «Приказ отменяется», – процедила Лера, потом повернулась в сторону пленницы и властно махнула ладонью. «Выходи». Злата, словно загнанная в угол, кошка напряглась и недоверчиво уставилась на свою живучую цель из-за спины внезапного спасителя. «Я не повторяю свои требования дважды». Пистолет в руке Пики ожил, тихо пискнув сканером. «Что это значит?» – хрипло произнес Фенрир. «А ты вообще не лезь, ты провалил задание». «Чего? Я поймал твою убийцу!» «Вообще-то ты ее упустил!» Черноморца с мешком харкнул на пол. «Поймали ее мы с сатиром!» «Выйди сюда!» Потеряв остатки терпения, Лера гневно повысила голос и выстрелила под ноги Андрею. «Иначе приказ тебя уничтожить вновь будет в силе!» «Сколько тебе лет?» 22. «Чем ты занимаешься?» «В смысле?» «В прямом! На кого ты работаешь? И чем занимаешься?» «Ни на кого. Ловлю заказы на, на мелкое хулиганство или... или... хватит заикаться. Или могу припугнуть, что-то взломать, выяснить... Ты реально собралась ее помиловать?» Лера молча глянула на сатиры, и тот негодующе вскинул руки от разочарования. «Ты продолжаешь не верить мне в вопросе гибели твоего отца?» Пики пристально следила за лицом Златы и малейшим движением ее мимики. Андрей напряженно смотрел на девушку в надежде, что она не продолжит глупо цепляться за ошибочные убеждения. «Я не знаю. Ни в чем не уверена». Взгляд Златы метался по присутствующим в помещении, но в конце концов она заставила себя снова посмотреть на Перовскую. «Как вы докажете, что тот приказ – подделка?» Его добавили в файлы значительно позже, чем прошла операция, и закодировали не так, как это делалось в то время. «Ясно». По щекам девушки скатились слезы не то злости, не то отчаяния. «Будь ты старше или немного въедливее, сама бы это заметила!» Лера прищурилась, все еще раздираемая изнутри сомнениями. «Будь вы на моем месте, поступили бы так же!» Злата шмыгнула носом, мельком оглянувшись на Фенрира, выпрямилась и расправила плечи. «Ну?» – Черномор нетерпеливо глянул на часы. Пики нехотя кивнула. «Давай!» Матвей расплылся в довольной улыбке, выложил на стол контейнер и включил настенную лампу. «Иди сюда, мелкая урядится. «Зачем?» Злата неуверенно шагнула назад. «За шкафом! Иди сюда, сказал!» Андрей придержал ее за локоть, снова подав голос. «Что вы собираетесь с ней делать?» «Не с ней, а с вами!» Черномор повернулся к присутствующим с двумя небольшими шприцами, синим и белым. «Ну, хочешь, иди первым. А тем, кто откажется, я уж так и быть предоставлю черные пакеты в последний путь». Блядство. Ненавидя всех и вся, Фенрир подошел к Григорьеву. Тот, не церемонясь, нагнул его голову в сторону и быстро ввел внушительную иглу под кожу. В комнате раздался болезненный вздох. «Готово. Теперь рыжуля». «Это жучки, что ли?» Потирая место укола, Фенрир отошел в сторону. Злата, собрав волосы, обреченно подставила напряженную шею и зажмурилась в ожидании боли. Черномор навис над ней, растер большим пальцем небольшой участок кожи, пожалев девушку и чуть более плавно ввел под кожу датчик кукловода. «А теперь запоминай». Он повернул пленницу к себе лицом. «Попытаешься вырезать – сдохнешь. Попытаешься перекодировать сигнал – сдохнешь. Убьешь его!» Матвей ткнул пальцем в Андрея. «Сдохнешь следом, ясно?» «Да». Злата зажала ладонью шею и с ужасом уставилась на двухметрового наемника. «А если его убьет кто-то другой?» «Тогда тебе не повезло». Хохотнул Черномор, протянув Лере небольшой черный брелок. «А пульт управления будет у мамули. Там можно точно так же нажать кнопку уничтожения. Работает по спутникам, достанет из-под земли. И для прикола можно настроить максимально допустимое расстояние между кукловодом». Матвей снова ткнул Андрея. И марионеткой. Он насмешливо подмигнул Злате. 200 метров. Лера, легко разобравшись с управлением, ткнула несколько кнопок. «Обычно я ставлю пару километров, но вашему величеству виднее». «Разве эти штуки не под запретом?» Андрей с неприязнью смотрел на пульт в руках Пики. «Разве ликвидация твоей новой подружки предпочтительнее?» хмыкнул Сатир. «А что внутри ведомого датчика?» «Ботулотоксин. Радиоуправляемая капсула», – зевнул Матвей. «Теперь, когда мы разобрались, можно домой?» «Да, и побыстрее», – Лера устало повела плечами. «Подвезешь?» «И меня», – снайпер с сожалением убрал за пояс непригодившийся пистолет. «А малышня на фургончике доберется». Оставите их без старшего. А смысл? Лера усмехнулась, покрутив в пальцах пульт. Идея так себе! Устало затянувшись электронной сигаретой, Сатир пристегнулся на переднем пассажирском сиденье. Идея дерьмо, я бы сказала! Лера сзади тоже выуживала пачку стиков с одной сумки, но это временная мера. Скоро мы от нее все равно избавимся. Скоро? Это когда? Когда ваш щеночек в нее окончательно втрескается! хмуро ответил за нее Матвей. «А чего ты теперь бурчишь? Сам же предложил!» Лера недовольно выдохнула белесый пар и скрестила руки под грудью. «Мастер-класс по созданию мертвого взгляда человека, которому нехрен терять в этой жизни!» «Ты так и не ответил про Ирину!» – процедила Пики. «Ну молча, значит молча!» Матвей угрожающе глянул на нее в зеркало заднего вида. Константин вопросительно посмотрел на них обоих, но решил не комментировать странный обмен любезностями. Минивен Феникса первым выехал за пределы базы. Внедорожник Черномора тронулся следом. Ночная дорога была слабо загружена, но снегопад не давал участникам движения развить приличную скорость. Заметив вышедших из здания базы, Илья и Саид покидали в сторону Акурки и оба с некоторым облегчением глянули на живую, хоть и заметно пострадавшую Злату. Получив приказ вернуться в город, трюкач сел за руль. «Кто куда?» – уточнил шаман. «Садись спереди". Хрипло ответил Андрей, сдвинув массивную дверь в сторону и пропуская внутрь рыжую. И аптечку мне дай из бардачка. Хорошо, а что в итоге-то? Потом. Финрид тряхнул головой и выудил из кармана штанов сигареты. Его руки еле заметно тряслись, и по кнопке зажигалки он попал не с первого раза. Но сделав глубокую затяжку, с наслаждением запрокинул голову и медленно выдохнул густой дым в хмурое небо. Илья достал медицинский контейнер и положил его на одно из пассажирских сидений, с любопытством глянув на Злату, с ногами забравшуюся на свое место. «Худший день в году!» – сплюнул Андрей, отшвыривая курок. «Погоди!» – хмыкнул шаман. «Год только-только начался!» «Да пошел ты!» – Фенрир ткнул друга кулаком в плечо и тоже залез в фургон. «Погнали! Я устал как собака!» Дождавшись, пока начнется гладкая дорога, он включил тусклый огонек в потолке – Открыл контейнер и поднял взгляд на свою подопечную. Злата все так же сидела, сжавшись в комок, и упиралась лбом в стекло, глядя куда-то в пустоту. Андрей вооружился антисептиком, заживляющим гелем и фиксирующим пластырем и пересел на соседнее с ней кресло. «Нужно обработать рассечение». «Отвали!» – раздалось шепотом. «Я сделал это не специально!» «Не трогай меня!» – Злата упрямо двинула плечом. «Не прикасайся!» – Фенрир раздраженно вздохнул и дернул ее за локоть. «Если не обработать, останется рубец во всю щеку. Чудесно. Будешь любоваться на него каждый день, пока меня не отравят». «Никто тебя не отравит, если не дашь повод. Повернись. Отстань от меня. Я пытаюсь помочь». «Да не уперлась мне твоя помощь. Я не просила тебя помогать». «Ну да». Андрей утомленно откинулся на спинку сиденья. «Надо было дать им тебя прикончить за херню. Сам полез, сам виноват. Не за что, милая. Обращайся». Не дождавшись никакой реакции, он стащил с себя толстовку и футболку, промял ужасно нывшие предплечья, втер охлаждающий гель и, заметив, что Злата украдкой следила за ним, сквозь пряди волос, довольно улыбнулся уголком губ. «Помоги мне». Повернувшись к рыжей, Андрей протянул ей эластичный рукав. Злата помедлила, но, заметив большие темные синяки, в итоге все же собрала рукав в кольцо и расправила его на поддергивающихся от болезненных спазмов мускулах. И, конечно, она не смогла удержаться, то и дело поглядывая на сильный мужской торс с татуировками и россупью мелких шрамов. Непроизвольно облизнув губы, девушка снова отвернулась и усилием воли погасила в памяти горячие сцены в туалете ночного клуба. Фенрир оделся и снова взял в руки антисептик. «Злата, повернись. Давай обработаем порез. И приклеим ноготь обратно. Прости». Вспомнив о раненном мизинце, Андрей виновато зажмурился. «Приклеить не смогу, только смазать белковым восстановителем». Злата молча протянула ему ладонь. Фенрир, тихо чертыхнувшись, поднес ее припухший палец к свету и пшикнул на него антисептиком. Девушка цохнула, морщась от жгучей боли, и добыв младший бережно подул на рану, аккуратно массируя тонкие фаланги дрожащих пальцев потерпи чуть-чуть». Достав из контейнера белковый герметик, Фенрир выдавил несколько капель, снова подул, зная, насколько больно он воздействует на открытые раны, и легкими движениями нанес на кончик пальца белесый гель. Через минуту перестанет жечь. Девушка сжалась от боли и несколько раз всхлипнула. «Прости, я не хотел всего этого. Если бы ты сразу призналась...» «Ммм... Значит, я сама виновата в своих пытках?» Андрей закатил глаза. «В общем-то, типа да...» Спереди раздались приглушенные смешки парней. Не обращая на них внимания, Фенрир убрал волосы с лица златые и принудительно обработал рассечение кожи. «Ай!» «Не дергайся, а то в глаз попаду!» Он, насколько позволяла легкая тряска, продолжал аккуратно наносить гель. Рыжая жмурилась от жжения и шумно дышала носом. Боль была такой сильной, что из ее глаз потекли слезы. Андрей мягко поймал одну большим пальцем, не дав ей попасть на порез. «Осталось немного». Он скрыл фиксирующий пластырь телесного цвета и уже почти закончил, как услышал смачное ругательство Саида, возглас Ильи и инстинктивно успел упереться ногой и руками в кресло Миневена, который резко вильнул вправо, уходя от столкновения с легковым автомобилем, ехавшим по соседней полосе. Машину внезапно занесло на заснеженной трассе и закрутило, кидая из стороны в сторону. В последний момент Саид выкрутил руль и нажал на газ, но впереди показался знак опасного поворота. Чтобы не улететь в кювет, он по привычке дернул ручник и продолжил крутить руль, пока минивен не остановился почти впритык к отбойнику. Не удержав одновременно себя и злату, Андрей перелетел на кресло напротив, снова крепко приложился ушибленным плечом, выматерился и в следующий миг сквозь тупую боль подхватил летевшую ему навстречу рыжую. «Какого хрена?» «Все живы?» – трюкач обернулся назад. «Носятся тут всякие прибабахнутые». Полусидя, полулежа на Андрее Злата медленно открыла глаза, уставившись в сжатый от боли рот в обрамлении короткой густой бороды. «Ты как?» – просипел Фенрир. «Нормально. Пристёгиваться не учили», – усмехнулся за ними Илья. На приборной панели замигал сигнал рации. «Ну вы чего там?» – прошелестел голос сатира. Все в порядке», – ответил Саид. «Ушли от удара». «Мы видели. Выруливайте обратно». Минивэн вернулся на свою полосу. Сотни метров впереди Лихач уже торчал носом в сугробе обочины. Рядом притормозили еще два автомобиля, чтобы помочь ему выбраться. Злата вернулась на свое место и предусмотрительно пристегнулась. Фенрир сел рядом и, проверив фиксацию ее пластыря, тоже щелкнула ремнем безопасности. Остаток пути до Москвы прошел без приключений. Рыжую после пережитого стресса теперь клонила в сон, и ее голова несколько раз касалась плеча Андрея. Но девушка каждый раз одергивала себя и выпрямлялась. «Станция Манерная Высотка для бородатых мажоров», – зевая проговорил Саид. «Просим не оставлять мусор и личные вещи в вагонах метро». «Спасибо», – прыснул Фенрир. «Завтра созвонимся». Он пожал руки товарищам и повел сонную Злату к своему подъезду. «Я что, теперь всю жизнь буду у тебя на поводке?» «Все будет зависеть от твоего поведения». Андрей нажал кнопку лифта и, силясь сфокусировать взгляд, скривился в кислой усмешке. «Или купи квартиру через дверь от меня». «Ага, бегу, и волосы такие назад. Хорош грызаться. Как-то пока не получается. Пару недель привыкнешь улыбаться мне по утрам». Они зашли в лифт, и Фенрир выбрал свой этаж. «Разве что в твоих мокрых мечтах». Злата неожиданно замахнулась и силой ударила его в многострадальное плечо. «Ты охренела!» — зашипел Давыдов-младший и толкнул ее к стене, ухватив за волосы и дернув их вниз. Взбешенные карие глаза метали ослепительные молнии, гневно прожигая мятежные зеленые». Двери лифта под звонкий сигнал раскрылись, и Андрей только чудом сдержался, чтобы не швырнуть через коридор непокорную рыжую ведьму.